Глава 12 Жаркое лето. Перстель уехал. Лето. Австрийцами занят Неаполь. Под Скулянами наголову разбиты турками греки. И Псилансий бежал. Россия не поддержала. Большая волна, которая подымала, спадает. Жаркое лето. Пыль, духота. Умер Наполеон. Кишинёв продолжает шуметь пришлым народом. Одних арнаутов до 600 Временами они исчезают за пруд. Часть погибает, часть возвращается. Так был в бегах и Георгий, живший у Лепранзи. Несколько дней пропадал и вернулся, как ни в чем не бывало. Однако же многие просто разбойничают. Поразбойничав, вскрывается также за пруд, а те что разбойничали там ищут прибежище здесь в кишинёе прозвали их вольноплясами кажется пушкин напал на одну такую компанию как-то вечером проходило мимо своей первой кишиневской квартиры из окон бывшего хозяина его ивана николаевича мерцал слабый свет пушкин заглянул через стекло сальная свеча воткнута была в горлышко низкой бутылки полупотенках несколько человек сидели и ужинали. Было любопытно, что за народ, и Пушкин стукнул в оконную раму. Свет погас. Потом минуту спустя послышали шаги изнутри, но двери не отпирали. Чей-то голос негромко спросил, чего надо. И Пушкин, прежде чем отвечать, немного помедлил, соображая, да это тот самый как будто монах, который недавно совсем у острога, Крикнул из проходившей толпы, что, бывает, замки сшибают. Еще какое-то быстрое мерцание памяти, и Александр увидел корявый ствол старой маслины и несколько треснувших, упавших с каштана плодов, и весь чистый, залитый солнцем монастырский двор. Как сразу он не узнал. «Спрячь свою маслинную дубинку, Полифем, и отвори!» Послышалось раздумчивое ворчание, потом дверь немного приоткрылась, и в щель выглянул единственный глаз из-под косматых бровей. — Не бойся, припомни Георгиевский монастырь и развалины храма Дианы. — Припомнил уже, — отвечал Полифем, отворяя дверь. — Я вас не раз уж видал, да остерегался подойти. — Чего же так? — Ну, положение нынче наше такое. Входите, будете гостем. Пушкин вошел. Монах засветил свечу. Комната была совершенно пуста. — А ужин-то и забыли убрать, — весело сказал Александр. — Или это вы, ваше преподобие, кушаете один за семерых? Тут и монах ухмыльнулся. — Кушать за семерых мне не дано, а вот выпить, пожалуй. После долголетней засухи влага уходит в меня, как в песчанистый грунт. — А это... Он поглядел на миску, на ложки, на разломанный хлеб и покрутил головой. Неаккуратный народ! — А давно ли и вы разрешили себе? — А после свидания с вами, — шумно вздохнул богатырь, — уж очень душевно тогда с вами разговорился. Да и бумажка ваша, ассигнация синенькая, с двумя этими ветками, дубовой и лавровой, вновь была для меня самая. Я привык к старинным, по обычаю прошлой моей жизни гражданской. Бывало, возьмешь ассигнацию и читаешь на ней. Любовь к отечеству действует к пользе оного, как и на строге, не для пагубы, но ради исправления. Вот именно минус. Начальство всегда с благих вершин своих учит нас, в низменностях жизни сей пребывающих. Так вот, видите ли, бес меня и смутил. Вижу, что молодой господин облик имеет изрядный, и понимание вещей проявил. А вдруг, думаю, все-таки бумажка-то настоящая или государственная она, или просто, может быть, дарственная. Ну, решил испытать, обменяет ли он ее на живую влагу, коей душа и чрево равно взыскуют. Ну и разрешил а потом одно за одно стал цепляться. Как хотите, судите, то ли на пагубу, то ли на исправление. А что, уже близко к той надписи? На воле пока. Похаживаю около да приглядываюсь. А и похаживаю не зря. а приятели думаю. Тараса Ивановича давно не изволили видеть. Пушкин действительно был у Тараса Кириллова уже раза два или три. Начальство это ему разрешало, а арестанты друг перед другом любили его занимать своими похождениями, он же любил их слушать. «А что он подумывает?» «А кто же у них не подумывает?» я чай и орлы на цепях, которых они там пестуют, тоже хотели бы улететь, да цепочка крепка». «А эти птички улетели тотчас», — рассмеялся Пушкин, кивнув на остатки ужина. Да, у нас это тут все приспособлено. С тех пор как покинули вы эти апартаменты кое-каки жизнь получила совершенствование во входах и в выходах, а осторожность в наших делах она не мешает. Александр охотно болтал с нечаянным своим полифемом, а еще охотнее слушал его. Бедлый монах побывал на войне и ничуть не думал снова оставить мирскую свою жизнь. Нет, я грехи впрок замолил, не только прошедшие, но и предбудущие. К теме об ассигнациях он и еще раз вернулся, и с таким аппетитом и знанием дела принялся рассказывать, как в Москве в двенадцатом году в Мариной роще французы фабриковали фальшивые сторублевки, но только и наши мастера, пожалуй, что им не уступали что Пушкин стал казаться, что и сам Полифем не чужд был этого золотого ремесла. Хоть и бумажное оно, а ремесло золотое. На эти рассказы пришел и хозяин, Иван Николаевич Наумов. Он ничуть не смутился, увидев у себя бывшего своего квартиранта. Уж вы извините, Александр Сергеевич, так сказать, промысловую нашу невежливость, но в ваше отсутствие, видите лиц, что возросла в квартирах нужда, что я сам подал из превосходительства мысль, что вам у них будет поспокойнее, чем у меня. Ты хочешь сказать, что тебе так было выгоднее? Но я, кажется, аккуратно платил, — довольно сурово заметил ему Пушкин. «Дело не в одних, видите ли, Александр Сергеевич, выгодах», — ответил хозяин. «А в том, не извольте обижаться, что вы человек отнюдь не деловой с, Ну, конечно, здесь ныне вершились дела, и, видимо, не маленькие. пушкина оставалось одной из двух — или окончательно рассердиться, или же рассмеяться. Не он выбирал, выбирала минута, и минута оказалась не вспыльчивая, а легкомысленная, и он рассмеялся. Впрочем, как и вообще особенно быстро он оскорблялся, когда оскорбитель почему-либо мнил себя выше его, Здесь же никак этого не было. Хозяин был живописен, или плутяга, получивший обличье святого, или святой, пробующий себя в новом ремесле, но только что, кажется, далеко оно не было для него ново. В фальшивых кредитках и он очень хорошо понимал, и с большим оживлением принял участие в рассказах монаха. Рассказчик он даже и поправлял. «Это вы, друг мой, запамятовали. Эти две комнаты, где их работали, именно были на Преображенском Беспоповщинском кладбище. Я как сейчас их вспоминаю». Полифем супил брови вспоминал. Было очень похоже, что обоих их связывала давняя дружба и одни и те же художественные увлечения. «А до чего хороши бывали подделки!» истинным восхищением обращался к Пушкину Иван Николаевич. Только что подпись сенаторов была, так сказать, повторного вида, несобственноручная, да краска была немного погуще. И чтобы их выловить, с семнадцатого года меняли их в ассигнационном банке на настоящие. «Что видел, что слышал?» — спросил вечером у Пушкина Инзов. «А к почему не собственно, мне так доверяет задумался Пушкин и в ответе его инзову был отчасти ответ самому себе. Так старых приятелей встретил, товарищи по ремеслу. не Неужто поэты? Нет, только печатники. И действительно, Пушкину подобный народ доверял. Он ими не восхищался ничуть, но и они отчасти осуществляли какой-то подрыв того самого порядка, который временами так страстно он ненавидел. Ведь и сам он, не только стихами, эпиграммами, но и поступками, даже самым своим озарством, для многих той непонятным и искривлявшим их восприятие и понимание Пушкина, буйством своим, порой переходившим и границы приличия, так то инстинктивно, а то и сознательно что-то ломал, протестовал. Творчество, жизнь — Их можно было, конечно, глядя холодновато аналитическим оком со стороны, противопоставлять друг другу. Но во всем этом на глубине был единый источник — непримиримость души. Может быть, это как раз и влекло к нему других беспокойников, ни в чем остальном на него не похожих. И это непостижимое доверие к нему с их стороны как-то его обезоруживало. Как бы то ни было, он никому и не обмолвился об этом своем интересном визите. Даже Лепранди он ничего не рассказал. Впрочем, не даже Лепранди, а именно Лепранди-то особенно и нельзя было рассказывать, ибо Лепранди — великий законник, и у него есть даже особая страсть к расследованию всяких казусных дел. Ничего Александр не сказал и о другом своем разговоре, с самим Тарасом Кирилловым, которого он вскоре после того навестил в его заключении. Стояли томительно жаркие дни. Все, кто только мог не выходить на улицу, отсиживались дома. Окна были занавешаны от непрерывно атакующих солнечных лучей. Собаки лежали в тени, распластанные, неподвижные, как вяло набитые шкуры. Даже птицы примолкли. И только раскаленный воздух был звонок сам по себе, и от малейшего сотрясения тазалось раскалывался на мельчайшие острые брызги. Или то кровь звенела в ушах от огромного напряжения, сохранить свою человеческую температуру в этой раскаленной печи, именуемой Кишиневым. Пушкин с утра много работал, но к полудню стал невмоготу. приятели видеть ему не хотелось. Сегодня он был недоволен собой, особенно остро ощущал бесцельность здешнего его пребывания. Скоро должны приехать Раевские, и поправил себя не Раевские, а Орловы. Екатерина Николаевна уже не Раевская. Смутно ему представлялось Молодой генерал, красавица-жена, и входит он. Кто? Да так, знакомый, молодой человек Знакомый. Но какая же дьявольская харя! И сколько этих молодых и красивых жен генералов! Он вспомнил рассказ Александра Раевского о Елизавете Ксаверевне Воронцовой, которая тоже в конце концов вышла замуж за генерала. Или самое это звание дает его обладателям красоту и пленительность, неотразимость. А вот когда бы приехали, а он на войне. Александр был раздражен на себя, на друзей, на Кишинев. Томление одолевало его. Единственно, куда он способен пойти, это вострок. В этом нет, конечно, ни развлечения, ни поэзии. Но это сама жизнь. Жизнь, как она есть, сгусток того томления, которое возбуждается ею. Вострок, по крайней мере, там без обмана. И странно востроге если была не прохлада, то все же можно было дышать. Стены его столь основательно толсты, что самому солнцу не так-то легко их пробить. Хм, в Остроге дышится легче, чем где-нибудь. А как вам это понравится? В таком приподнятом состоянии Пушкин шагал по мрачному коридору. Что я Тарасу скажу? И не у него же искать мне ответа о самом себе». Пушкин остановился против окна. Одинокое дерево также, казалось, изнывало от жары. Это была белая акация. Сама по себе довольно задумчивая, сейчас она сжала и опустила все свои узкие, аккуратные перышки. Точно еще немного, стоять невмоготу, приляжет и она в полном изнеможении. Травы, кое-где уцелевшие от арестантских подошв, имели вид тощий и совсем ошалелый. А у двух столбов, поодаль друг от друга, стояли, тяжело дыша и опустив крылья, два молодых орла, возросшие в неволе на тюремном дворе. Они не сдавались в жаре, но и их взгляд был невесел. Пушкин вспомнил, как их помянул Полифем, и зашагал к Тарасу. Тарас Кириллов встретил его неожиданно весело, — Ой, как рад, что пришел. Я о тебе нынче думал. Проститься зашел? — Как так проститься? Разве тебя выпускают? Ну, еще чего выдумал? Кто этот Тарас Кирилл выпустит? Кто из них себе враг? Глаза у разбойника стали на минуту стальные. Потом он постепенно как бы отпускал их, и, наконец, они засветились с веселым и вместе лукавым огоньком. — Либо пропаду, либо воля. Он теперь говорил совсем тихо, хотя никого, кроме них, в камере не было. Но эти тихие слова были наполнены такой полнотой чувства, что звучали, как боевая труба. — Ты хочешь бежать? — спросил Пушкин, едва сдерживая охватившее его волнение. — А как бы ты думал, тут пропадать? Клетка надломлена. Ночка придет, доломаем. ломаем Я не один. Так вот какой ответ дал ему Тарас. Гость сам ни о чем и не спрашивал, а тот отвечает. Александр лег спать поздно. Вечером повеяло откуда-то тонкая прохлада, и стало легче дышать. Он едва успел задремать, как его разбудила тревога. Бил в ночи барабан, подобный на бату. Тотчас он вскочил. Бросился было, видно, не вовсе еще пробудившись, прямо к окну. Решетка, ах! Быстро оделся и выбежал вон через двери. Легкая тучка скользила над месяцем, то освещавшим дорогу, то прятавшим. Он перескакивал через канавы, сокращая путь. Споткнулся, и, а какое-то бревно ушиб ногу, но продолжал бежать. Он уже видел один побег арестантов в Екатеринославе. Увидит ли здесь? Все ли пройдет благополучно? Удастся ли? Как бы теперь не поймали. И он увидал, увидал мелькавшие по стене тени. Раздалось два выстрела, один за другим. Крики погони, ловей их, держи! Через четверть часа все было ясно. Не всем беглецам удалось ускользнуть. Но сам Тарас и с ним еще два-три товарища скрылись. В ближайшем ловраге для них были припасены быстроходные кони. Кто-то кричал в разных местах, отвлекая внимание. Какая-то доля минуты решала дело и была выиграна. Кириллов с товарищами скачет на воле. Но Пушкин узнал и увидел еще и другое. Мальчик шестнадцати-семнадцати лет, заметив побег, схватил свой барабан и поднял тревогу. Один из бежавших разбойников ударил его ножом по лицу около глаза. Рана была глубокая, но он продолжал бить в барабан. Пушкин был потрясен. Вот жизнь, как она есть. Он помнил Кириллова, и ему хотелось думать, пусть это сентиментальная мысль, что не он нанес страшный удар. Но не мог забыть этого маленького барабанщика, долго не мог забыть. Михаил Федорович Орлов, вернувшись, расположился уже на два дома. В одном протекали его служебные часы, в другом жил он сам со своей молодой женой. Туда же к нему приезжали родные, там принимали и прочих гостей. Теперь у него стало еще веселее и оживленнее. Пушкин первое время немного стеснялся часто бывать, да и сам Орлов на этом особенно не настаивал. Но когда к молодым приехала погостить вся семья Раевских, а с ними и Каменские и Давыдовы, Пушкин опять почувствовал себя у Орлова как дома. «Да ты оставайся тут с нами!» — отечески пригласил его Николай Николаевич в присутствии хозяина дома. «Пусть Иван Никитич без тебя поскучает, покуда мы здесь». Пушкин едва сдержал себя, чтобы его не обнять. Эти четыре дня, которые он провел вместе с Раевскими... Среди всего лета были каким-то оазисом, кусочком юрзуфа. Небо сияло безоблачное, море пело в душе. Он не приходил краевским он жил вместе с ними. Основное дыхание покоя шло, как всегда, от отца. Он тоже умел быть беспокойным, порой даже и деспотичным. Но это случалось нечасто. А в этот приезд на отдыхе между своими Спокойно, наконец, за свою старшую дочь, он напоминал большое великолепное облако, покоящееся в Синеве. Генерал посетил Ивана Никитича Инзова, подробно оглядев все его богатое домашнее хозяйство, особенно восхищаясь новыми посадками. Два немолодых генерала, достаточно отведавшие боевых тревог за свою беспокойную жизнь, а Инзов ведь с самим Суворовым переваливал через Альпы. Оба они теперь глядели на небо, стараясь отгадать на завтра погоду, не покропит ли долгожданный дождь, и припоминали другие народные приметы. Вечером Инзев отдал визит, и изочаем все тот же неспешный был разговор, боюкающий и завораживающий. Пушкин, слушая их, не только не скучал, но незаметно начинал понемногу ощущать себя маленьким мальчиком, возраставшим в милом далеком Захарове. И какая это отрада забыть о своих взрослых годах, о тревогах, ответственности, даже и о любимой работе, и на какой-то срок почувствовать себя при настоящих больших. Но ежели любимую работу на какое-то короткое время и позабыть, она тебя не забудет. Детский и деревенский мир, всколыхнувшийся в Пушкине, не просто в нем всколыхнулся. И он сам знал, помнил, любил деревенскую эту мудрость, накапливаемую веками. Недаром. Немного спустя пришла и работа. Спокойно и ясно, как сама природа, русская, с детства родная, нашел он и себя в этих строках, написанных несколько позже, жарким кишиневским летом, где и оно отразилось, и такие же летние дни далекого детства в скромной русской деревне старайся наблюдать различные приметы. Пастух и земледел в младенческие леты, взглянув на небеса, на западную тень, умеют уж предречь и ветры, и ясный день, и майские дожжи молодых полей от раду, и мразов ранних хлад, опасный винограду. Но рядом с этим покоем и тишиной звучала и музыка сердца. На рукописи кавказского пленника Пушкин как-то в задумчивости начертил профили всех трех сестер со спокойной гордостью Екатерина. Поникшая, как плакун, трава Елена посередине, а с другого края Мария. Она удалась ему более тех. В Киеве еще как-то он проболтался об этих рисунках. Мария теперь о них вспомнила и просила, чтобы показал. — Елена совсем у вас как бы Линочка, — сказала она. Ей показывать этого не надобно. А неужели такая действительно гордая Катенька? Правда, что она отчислиться Фрейлиной, но разве в ней это заметно? Александр слегка покраснел. Она генеральша. — Вы это сказали точно с обидой, — улыбнулась Мария в ответ. — Вы в нее были немножечко влюблены, разве не правда? — Во всяком случае, менее чем она в свое отражение в зеркале. — воскликнул он, намекая на посвященное ей четверостишее и, стараясь некоторую вольностью речи, скрыть невольное смущение. «Ой, какой вы недобрый! А при ней вы повторили бы это?» «Если это потребуете вы». Но Мария вовсе не думала ни обижаться за сестру, ни читать ему нотации или чего-нибудь требовать, Трудно это, наверное, утверждать, но, кажется, она даже ничего не имела против того, чтобы Пушкин чуть-чуть подерзил, если не перед самой Екатериной, то хотя бы перед ее изображением. «А почему вы ничего не скажете о себе?» — спросил Александр. Мария посмотрела еще раз на эту стремившуюся вперед юную головку в шапочке и с локонами. Уверенные стремительные черта, идущие от плеча, была так экспрессивна, Может быть, больше всего передавала тот внутренний полет, который был схвачен в наброске. — Так вы меня такой видите? — спросила она с раздумьем, проведя мизинцем черту по рисунку. Она часто имела обыкновение держать пальцы сжатыми в горсть. Так и сейчас для этого движения она отогнула один. Весь кулачок остался как был и лежал на бумаге. Пушкин отлично знал, давно уж приметив эту ее манеру. Конечно, это было не зря. Верно, в такой же строгости, собранности держала она и свой внутренний мир. «Я вас такой вижу», — сказал он, почти повторяя ее слова, и чувствуя вместе с тем, как это его уважительность неудержимо теплеет, теплеет. «А вам, черта эта, кажется, нравится?» «Мне все это нравится», — вдруг сказала она та же с чудесным внезапным теплом. И она подняла руку над тетрадью, разогнула все пальцы и теплой ладонью положила ее на рисунок. Александр увидел на безымянном пальце кольцо, то самое, которое она выиграла на лотерее в Киеве, его кольцо. «Если бы его не было, может быть, все было бы как-то иначе» а не так, как на самом деле произошло. это теплая раскрытый ладонь, легшая на его рисунок, изображавший ее, и эти слова, мне все это нравится, произнесенные с такой нежданной детской открытостью, как теплым ветром с моря пахнуло на Пушкина. И как открываешь грудь навстречу тому ветерку, так и Пушкин душою, открытой до дна, устремился к ней». И уже успела пропеть, как птица, строка, и пела другая. «Одна черта руки моей, тебе довольно друг мой нежный!» И зазвенев, оборвались, когда он узнал простенькое свое с бирюзою колечко. Это было уже что-то другое, это не нежность. Но, боже мой, неужели ж... И одна волна перехлестнула другую, новая, бурная эту, едва лишь родившуюся, эту запевшую хрупкую нежность. Все в нем забилось в смятении, а внешне он закаменел. Душа не успела в этой быстрой смене принять и понести на цельной волне ни того, ни другого чувства. Так неужели же что-то непоправимое произошло? Вероятно, это длилось всего лишь немного секунд, но даже для глаза физически казалось ему, что мария вовсе не близко тут же у стола она виделась ему на отдалении а рука ее на тетради показалась такой одинокой и сиротливой как непринятый дар он весь встрепенулся преодолевая эту мороку, и совсем близко по прежнему снова увидел ее простую ясную чудесную улыбкой эта улыбка его остановила что с вами спросила она вы так удивились кольцу А я и забыла о нем. Правда ли? Она делала нарочно вам показать, чтобы вы не думали, что я потеряла. Все было правдой, и детский ее замысел был на лицо Только бы она ничего не заметила. Он сделал над собой усилия и что-то ответил ласково-весело. Но ночью, когда уже лег, Юма было очень горько и казалось, что она совсем не понимает его, и где-то без слов возникала элегия о непонятой его любви, и что он скоро умрет, и голос его в мире замолкнет, как во Флоренции умер кудрявый веселый Корсаков, милый товарищ его полицею. А старцы останутся жить, и будут глядеть рассудительно спокойными глазами, будет ли завтра ведра или дождь, может быть только одна она все же любила меня только одна будет лить слезы и вспоминать золотые минуты любви все это шло из глубины существа и в то же самое время все это можно назвать жаркое лето и молодость та самая молодость что как бирюза в кольце нашей жизни эти снова Юрзовские дни для Пушкина протекали под знаком Марии. С Давыдовыми, проездом в Одессу, прибыли два их знакомца, молодых человек, очень воспитанные и изысканно любезные. Один из них очень богатый и знатный, граф Густав Филиппович Ализар, откровенно влюблен был в Марию. Пушкину было досадно, что он не мог на него в полную меру сердиться. Сам по себе молодой человек, к несчастью, был симпатичен, душа у него была чувствительная и поэтическая. Однако еще большим его достоинством было то, что сама Мария, очевидно, никак не отзывалась на его нежные чувства. Но кто особенно восхищал Пушкина, это опять-таки Николай Николаевич. Он слышал однажды, как тот говорил в кабинете Орлову. И что мне до того, что давний предок его созывал какой-то там сейм, а другой предок был маршалком коронного трибунала, а потом стольником великим и опять же коронным. А отец его опять был маршалком коронного трибунала при Станиславе Августе и послом на сейме 92-го года и членом русской эдукационной комиссии на Литве, а брат-нарцисс Филиппович сенатором, Состоит царство польского, что мне до того? А вы хорошо изучили всю родословную графа. Изучишь, мой друг, когда он вот-вот постучится в семью, можно ли войти? А ведь различия наших религий, различия способов понимать взаимные наши обязанности, да, наконец-то, различия национальностей наших. Пушкин никак не различал национальностей в деле любви. О религиозных различиях ему и помыслить было бы смешно, но он тем не менее слушал это сейчас с превеликим удовольствием, ибо это воздвигало преграду между Марией и Ализаром. Но уже поглубже надо бы было задуматься над этим различием способов понимать взаимные наши обязанности, что особенно подчеркнул Раевский. И это была не банальная мысль о религии и национальности, то мог бы высказать и всякий другой человек старого склада. В этом же проступал внутренний характер самого Николая Николаевича, думающего и поступающего именно что на свой салтык. Но Пушкину некогда было особенно размышлять. Разговор шел и дальше. «Да к тому же», — продолжал Раевский, — «он уже был женат». «На иностранке», — добавил Орлов. «Да, на графине де Мало и уже успел развестись, двадцати лет от роду и уже развелся. «Они говорят о нас, как о мальчишках», — невольно подумал с Пушкиным. И все маршалки, да маршалки, опять с нескрываемым раздражением вернулся к той же теме Раевской, и этот вот-вот станет киевским губернским маршалком, да что мне до того! И это опять была собственная благородная натура Раевского — Он терпеть не мог величания чинами и званиями. Вместо привычных политических разговоров вечером был домашний концерт. Граф Ализар очень недурно играл. Руки его несколько женственные, с длинными пальцами, томно задерживались в воздухе, прежде чем упасть на клавиши. Мария пела. Александр слушал ее издали за Таяс. Свет от свечей трепетно озарял ее все еще полудетской профиль. Как и на рисунке его, голова девушки устремлялась вперед, несколько широкая девически нежная шея слегка колебалась, покорствуя звуком, и все это вместе было так человечески гармонично и дышало такую чудесную, не небесной, а земной чистотой, что нельзя было не поддаться общему ее обаянию. Голос Марии совсем не был силен и не отличался какой-либо особой красотой но и не умея, она умела сказать в нем себя. Сказать не словами, где человек все же несколько как бы расчленяет себя, и всегда надо немного подождать, чтобы по-настоящему верно понять и воспринять то основное, ради чего все и говорилось. Здесь же всякий звук и каждая мелодическая фраза воспринимались в их истинном выражении и полноте. И выражение это было живое, свое, Ей одной в мире принадлежащие. Пушкин не знал и не думал о том, как это воспринимают другие, но сам он был в том состоянии, когда воспринимать — значит совместно творить. Он хорошо знал и ценил это чудесное человеческое свойство. Еще совсем юношей он писал, обращаясь к Жуковскому, о таком идеальном читателе и называл блаженным того кто наслаждение прекрасным в прекрасный получил удел и твой восторг разумел восторгом пламенным и ясным так изумительно с совершенной точностью выродил он ту особенную форму восприятия и понимания когда чувство берет на себя эту новую для него роль уразуметь Только слово «восторг» не было сейчас определяющей формулы чувства. Это не был порыв. Это было ровное, гармонически ясное и человечески теплое раскрытие внутренней жизни души и ее восприятия мира. Порою пел голосы о тревоге. Вставали вопросы, раздумья, борения с самой собой. Это никак не была первобытная невинность птичьего пения, или хрустальные звуки ручья, говорящего о непрерывном движении мира. Сложность, сознательность и острота человеческой жизни, объемлемые, впрочем, гармонией, все богатство противоречий, преодолеваемых живым человеческим «я», вот что звучало в тот вечер для Пушкина. Как музыку слушают в меру богатства души самого слушающего? И еще ее слушают так, что у каждого встают свои ответные видения. Они не имеют какой-либо видимой формы, но у них есть своя жизнь, тесно сплетающаяся с разбудившими ее к бытию музыкальными образами. Так слушал и Пушкин. То казалось ему, что его уже нет, что Лира его умолкает, умолкла. И тогда-то, поняв его чувства, Мария твердит собственные его печальные стихи, где был затаен жар его сердца. То она строго допрашивала его о чувствах, растраченных в мятежной его младости, и он уверял, что это забыто и отошло, и бескорыстно, невинной ей слал пожелание того ясного счастья, для которого она рождена, и умолял не спрашивать о прошлом, дабы не улетела беспечность доверчивой ее души. И все эти чувства и думы сами собой искали свою форму и интонацию. Он неясно еще осознавал, но уже возникали они, как тот самый первичный набросок Марии, что вот как видение стоит перед ним, мгновенный и неприходящий, живой. Не говоря себе слово «любовь», или сказать, он любил ее истинно в этот короткий вечер, в который уместилась, если не вечность, так жизнь. Эти короткие музыкальные фразы и бытие их Марии, они в нем звучали уже в начальном соприкосновении с чувствами, искавшими слов. Этой стихии своей верен он был органически. Время придет, и другая стихия ясного разума а светит и сделает видимым то, что зачито сейчас. Это еще не стихи, не те две элегии, что напишут несколько позже, но им не суждено было бы быть, если бы не было этого их зарождения в сегодняшний вечер. Мой друг, забыты мной следы минувших лет и младости моей мятежные течения. Не спрашивай меня о том, чего уж нет, Что было мне дано в печаль и в наслаждение. Душа твоя чиста, уныние чужда ей, Светла, как ясный день, младенческая совесть. К чему тебе внимать безумство и страстей Незанимательную повесть? Не требуй от меня опасных откровений. Сегодня я люблю». «Сегодня счастлив я». Вечер этот прошел, как проходит все в жизни. Но то, что в нем было особенного, это богатство и полнота сложно сложнооколеблемых чувств, слитых в единое очищающее чувство, оно не умерло и не ушло, а сопутствовало Пушкину, то как бы замирая, то возрождаясь всю его жизнь.